Работай красками, пиши программы. Теперь давай разберемся, как тебе перейти на следующую ступень жизни – жизненамерениями. Для этого тебе надо выработать некоторые ключевые умения и навыки, которые мы рассмотрим далее. Для начала пойми следующее важное. Все возникает внутри тебя. Мир не цветной сам по себе. Ты выбираешь доступные тебе цвета, окрашиваешь свою реальность в разные цвета и видишь внешний мир в своих цветах. Смотри, иногда ты бываешь счастливой, иногда грустный, иногда уставший, а иногда полный сил. И окружающий т е б я мир выглядит по-разному в зависимости от твоего настроения. Согласна со мной? Когда ты грустна, я мир без ярких красок и тусклый. А когда ты радостна, то все сияет, даже если на небе тучи. Как здорово уметь управлять внешним миром. И все, что нужно для этого – Это управлять своим настроением. Достаточно помнить, что ты сама раскрашиваешь этот мир, задавая себе настроение, и видишь окружающий мир через своё настроение. Всё внутри тебя. Боли, удовольствия, радости, страдания, счастье и печаль – это всё рождается внутри тебя. Внутри твоего мозга. Если научишься рождать в себе нужные чувства и качества осознанно, ты сможешь управлять собой. т в о ё настроение превратится в настрой. Как это делать? Но ты знаешь, что такое программирование? Люди умеют придумывать и писать программы, которые выполняют вычисления. управляют машинами и механизмами и делают много других полезных функций. Пришло время открыть тебе. Программировать можно себя. И тебе настало время этому учиться. Крутой программист – это тот, кто умеет программировать себя. Человек устроен так, что он может составлять для себя программы, запускать их в себе, и они в нем будут работать так, как он сам заложит. Например, так. Ты мыслишь. Ты формируешь программу. Ты проверяешь программу на предмет багов. Ты программируешь себя, вносишь программу в себя. Ты создаешь ключ для запуска, включения программы в себе. Ты запускаешь программу и ощущаешь в себе её работу. Какие программы можно применять? С помощью программы ты способна настраивать и корректировать своё психофизиологическое и энергетическое состояние. В эту сторону тебе тоже можно развиваться в процессе жизни при наличии интереса и необходимых знаний. Самая простая программа – это «Настрой».